Глава 19 Бреж в небесах. Горько рыдая, мы руки вздымали к родителю Зевсу, глядя на страшное дело, и что предпринять нам не знали. Гомер, Одиссея. Ранней осенью бывают в Нью-Йорке пронзительно красивые дни, наполненные ощущением ожидания осеннего очарования. Увидеть их стоит уже потому, что они с лихвой окопят те деньги и труды, всю ту беготнюю суматоху, которых требует от вас сам уклад жизни Манхэттена. Листья еще не пожелтели, на улице еще не похолодало, но жара уже спала. Внезапно все вокруг обретает первозданную ясность, будто подступающая осень одним дыханием сдувает висящую над городом бурую промышленную дымку, особенно заметную в пасмурные дни июля и августа, оставляя взамен ту кристальную прозрачность воздуха, которую когда-то завещал Господь. В один из таких дней, около 8.15 утра, моему взору предстали пустая кошачья миска, еще более пустой буфет и неожиданная дилемма. Обычно, если я кормлю своих кошек сухим кормом, то выбираю только тот, который относится к премиум-классу. Я привыкла кормить их только высококачественными сухими кормами, У Вашти обнаружилась аллергия, которую не провоцировали лишь самые дорогие марки, что, впрочем, неудивительно, с дополнением рациона влажным кормом того же производителя. К тому же только от дорогого влажного корма у Гомера не было метеоризма. Иногда, надо признать, мне случалось давать им и самые дешевые марки. Они набрасывались на этот суррогат с жадностью неразумного детяти, предпочитающего Макдональдс, самой вкусной и здоровой маминой кухни. И вот теперь под рукой не оказалось ничего, даже банки тунца, которая могла бы стать достойной и приятной заменой полноценному завтраку. Пожалуй, я могла бы заскочить в небольшой магазинчик через дорогу и пополнить запасы кошачьей еды перед уходом на работу. Я знала, что там не продают ту марку корма, который мне нравился, но тем не менее я могла подобрать вполне приличный вариант, чтобы не расстроить чувствительную пищеварительную систему вашти и позволить кошкам продержаться день-два». С другой стороны, я могла дождаться обеденного перерыва, пробежаться до зоомагазина неподалеку от Бродвея и, купив высококачественный корм, смотаться домой с первоклассным кошачьим обедом. Мой офис находился всего в квартале от дома и в трех кварталах от зоомагазина, и к этому трюку я прибегала довольно часто. Живя в такой близости от офиса, я и мысли не могла допустить, чтобы опоздать на работу даже на пять минут. Мне не было бы оправдания, если бы я не приходила в офис ровно в девять. Вот почему среди недели в обеденный перерыв я совершала пробежку с заскоками в магазин и домой. Меня это нисколько не напрягало. Напротив, мне даже нравилось навещать своих питомцев среди рабочего дня. Как-никак, то была, наверное, единственная бесплатная роскошь, которой меня баловал Нью-Йорк. А для кошек, и в особенности Гомера, мои внезапные появления были сродни нежданному празднику». Решающим аргументом, склонившим чашу весов в пользу первого варианта, была тотальная пустота кошачьих мисок. Бывало, я уходила на работу, оставляя им совсем немного еды, но никогда совсем ничего. Вашти села у своей миски и жалобно пискнула, окинув меня говорящим взглядом. Даже не понимая кошачьего языка, можно было догадаться о причине. «Совсем без еды?» — казалось, спрашивала она. «Ты уйдешь и оставишь нас совсем без еды?» Сетуя на свою непредусмотрительность, почему я не закупила все нужное еще на выходных, кроме всего прочего, уже подходил к концу и наполнитель для кошачьих туалетов, я схватила сумку и выбежала из дома. Окна моей студии как раз выходили на пограничную улицу финансового квартала. Одна из старейших в Нью-Йорке, эта улица была такой узкой, что я могла перескочить ее за каких-нибудь пять шагов. У кассы выстроилась длинная очередь, как всегда по утрам, когда те, кто работает с 9 до 5, набрасываются на свой кофе, будто это единственный глоток сладкой жизни, который может перепасть им за весь день. Тем не менее, двигалась очередь довольно быстро, и я вернулась домой в течение каких-нибудь 15 минут. Банка с кормом была опустошена в миску, у которой полукругом уже выстроились три изголодавшиеся, пускающие слюни кошки. И вдруг раздался чудовищной силой приглушенный рокот. Он был не столько слышен, как ощущался, подобно динамику с включенными на полную мощность басами. Здание вздрогнуло, и я выплеснула какую-то часть корма из миски на пол. Скарлетт и Вашти метнулись под кровать, будто кто-то невидимый рванул цепь, которая и затащил их туда. Гомер, ощетинясь, выгнул спину и встал передо мной, фыркая носом и прядая ушами. Что бы это ни было, какая бы это ни была опасность, он зашипел на нее, грозно предупреждая. «Держись подальше, держись подальше от нас», — означало его шипение. «Все хорошо, мой мальчик», — сказала я, почесывая его спинку. «Это всего лишь выхлоп автомобиля. Тебе нечего защищать свою маму». Но у Гомера шерсть стояла дыбом, уши торчком, и по непонятной мне причине он был сильно встревожен. Кот заметался от одного угла к другому, водя ушами как локаторами, словно часовой, поставленный на охрану периметра. Время от времени он подбегал ко мне, продолжая шипеть. Скарлетт и Вашти были не то что встревожены, а напуганы до такой степени, что и усы не казались из-под кровати. Когда мне удалось выманить их из убежища, на часах было две минуты десятого. Выходит, впервые с начала моей работы в Нью-Йорке я все-таки опоздала, причем на несколько минут». Я уже стояла у выхода с сумочкой через плечо, когда раздался еще один глухой бум, от которого даже я это почувствовала, пошатнулся весь дом. Успокоить кошек теперь было невозможно. Я жила в угловой квартире, окна которой выходили на север и восток. Гомер взлетел на подоконник самого крайнего к западу из северных окон, и зашипел так, как должно быть, шипят его дикие собратья. Вокруг моего дома шло непрерывное движение, вечно велись строительные работы. Из-за узости улицы, окруженной словно каньон многоэтажками, случайные звуки отдавались эхом и усиливались, как будто в рупоре, воспринимаясь громче, чем они были на самом деле, даже на моем тридцать первом этаже. Поэтому, если на тот момент меня что-то и взволновало, то только необъяснимое поведение моих питомцев. Мне очень не хотелось покидать их в таком состоянии, но что поделаешь. Не могла же я позвонить начальнику и сказать, что возьму отгул на все утро лишь потому, что мои кошки сегодня не в духе. Я захлопнула за собой дверь, когда Гаммер все еще шипел на подоконнике, а Вашти и Скарлетт по-прежнему не казали носа из-под кровати. В фойе моего дома все было тихо, и я оставила три пары штанов в местном пункте приема химчистки. Том, консьерж нашего дома, всегда радушно прощался со мной, но сегодня он висел на телефоне, разговаривая с кем-то тихим, взволнованным шепотом. Лицо его выражало тревогу, и, проходя мимо, я только махнула ему рукой, таким образом проявляя мимолетное сочувствие. Том был хорошим человеком, и я могла лишь надеяться, что тот, с кем бы он там ни говорил, не сообщил ему плохие новости. На улице около дома было все так же людно, как и тогда, когда я выбегала за кошачьей едой. Люди были везде. Они стояли на тротуаре, в дверях и даже посреди дороги. Но теперь улица не была жужжащим ульем, как всего час назад. Люди стояли совершенно неподвижно. Никто не говорил, никто не шевелился. Они напоминали восковые фигуры из музея, которые вдруг ожили, вышли на улицу, а потом внезапно решили замереть в тех же позах, в которых стояли на выставке. Слышался лишь один звук – звук пожарных сирен, сливающийся в один, словно они вели между собой негласный спор, кто быстрее и громче возвестит о себе осеннему чистому небу. Из-за этой застывшей тишины и внезапного покоя на улице Манхэттена, в сердце финансового квартала, в самый разгар часа пик я впервые за день, даже еще не зная причину, вдруг почувствовала, как ко мне подбирается ужас. Все люди смотрели в одну сторону, прямо на запад. Даже не отдавая себе отчета, я тоже повернула голову в ту сторону. Горел всемирный торговый центр. В голубом утреннем небе башни отчетливо вырисовывались, возвышаясь над всеми домами, и они были в огне. Из-за ясного воздуха казалось, будто они от меня едва ли не в пяти футах, а не в пяти кварталах, как это было на самом деле. Клубы черного дыма поднимались вверх, а осыпавшиеся листы стекла и какие-то обломки планировали вниз так изящно, как будто это были осенние листья. И вдруг я увидела то, чего не могло быть. Но это было. Было на самом деле. С верхних этажей падал пылающий человек. Падал он вовсе не по спирали, как стекло и обломки, падал плашмя. Мой желудок сжался в рвотном позыве, и меня стошнило. «Хорошо, хоть рвать было нечем», — промелькнула мысль. Все вокруг видели то же самое, что и я. Кто-то отвернулся, а кто-то схватился за руку или уткнулся лицом в плечо стоящего рядом потому как безучастно восприняли это те, кому прильнули или кого схватили за руку, было понятно, что эти люди даже не знакомы. «Мне некому было прильнуть, и я не хотела, чтобы кто-то прильнул ко мне. Любое человеческое прикосновение было бы неопровержимым свидетельством реальности происходящего». Так иногда мы сами просим ущипнуть себя, чтобы убедиться, что видимое нами вовсе не сон. На негнущихся ногах, стараясь держаться прямо, словно вытесанная из дерева, я прошла последний квартал до работы. Лампочка сообщения уже мигала на моем телефоне, а сам телефон непрерывно звенел. Мои коллеги тихо переговаривались, подвое-потрое прильнув к окнам, выходившим на всемирный торговый центр. Туда влетел самолет. Маленький самолет. Но почему пилот не увидел? Растерялся. Несчастный случай. Ужасный, несчастный случай. Со своего места, даже не вставая, я видела башни в окно. Черный дым до сих пор фонтанировал в небо. Среди его клубов кружили вертолеты. До сих пор они представлялись мне неким параноидальным символом всемогущего государства, который неуклонно и неумолимо зависает над головой во всевозможных фильмах о коварных федеральных заговорах и футуристических обществах. Теперь мне казалось, что я никогда не видела ничего беспомощнее, чем эти вертолеты, похожие на маленьких птенцов, которых не пускают в гнездо. «Они не могут приземлиться», — мелькнула мысль. «Как же они снимут оттуда людей?» Первым делом я позвонила маме. Я чувствовала всю нелепость, необходимости объявлять кому-нибудь, что со мной все в порядке, ведь сам факт звонка и так говорил, что со мной все окей. Со мной ничего не случилось, случилось с другими, с теми, кто сейчас во Всемирном торговом центре. «А со мной ничего». Услышав мамин голос на другом конце провода, я почувствовала себя, словно у нее под крылом. «Только не смотри туда», — сказала она, и я послушно, как в детстве, тут же задернула штору на своем окне. Второй звонок я сделала Тони, который в Майами неотрывно следил за новостями по телевизору. «Говорят, это все террористы», — сказал он. «Сейчас не лучшее время шутить», — осекла его я и вовсе не для того, чтобы просто возразить. «Я на самом деле верила в то, что говорила». «Террористы! Это же просто абсурд!» «Такую версию на телевидении могли продавливать те же самые люди, которые верили, что правительство скрывало маленьких зеленых человечков где-то в пустынях Нью-Мексико». «Какие там террористы?» — выпалила я. «Это просто несчастный случай!» гвн послушай, в башне-близнецы влетели два огромных пассажирских самолета. Случайно такие вещи не происходят», – парировал Тони. «Прямо сейчас я смотрю телевизор. По новостям дают картинку». Система громкой связи в нашем здании, оповещавшая нас о пожарных учениях или поломке лифта, вдруг ожила и захрипела. С трудом, но я узнала голос. Он вещал с выраженным ямайским акцентом, только теперь в нем не было звонкого задора, с которым обычно всех нас с утра встречал охранник. «Здравствуйте! Доброе утро, мисс!» Сейчас этот голос звучал глухо и казался чужим. «Здание подлежит эвакуации», — возвестил он, — «и в этот день работать больше не будет». Нам предлагалось спокойно и без паники направиться к пожарным выходам и аварийным лестницам и незамедлительно покинуть здание. Мне надо идти. Едва успела я сказать в трубку: "Перезвоню тебе позже, хорошо?" Я решила, что было бы странно придерживаться вежливых формальностей для окончания разговора с другом, когда нам только что объявили едва ли непрямым текстом, что нужно просто спасать свою жизнь. У моего стола остановилась Шерон. Она была постарше меня и возглавляла направление, где работала и я. Нам не раз доводилось корпеть над совместными проектами, и при встрече мы обменивались парой дружеских фраз, однако за пределами офиса не встречались. «Ты ведь, кажется, недалеко живешь?» — спросила она. «Всего в квартале отсюда», — кивнула я. «Не хочешь составить компанию?» — предложила она. «Я думаю махнуть на ту сторону через Бруклинский мост и, может быть, снять небольшой номер на несколько дней в Бруклин-Мариот. Можем взять чего-нибудь выпить и пригласить еще кого-нибудь». Я колебалась, и она добавила. «Ты ведь не собираешься идти домой и сидеть одна в нескольких кварталах от всего, что там происходит?» Понимая, что домой мне сейчас не попасть, я, по правде говоря, уже лелеяла мысль позвонить Андреа или кому-нибудь из тех друзей, которые появились у меня в Нью-Йорке после переезда, в надежде, что их тоже отпустили с работы. Но ехать к ним означало долгий путь в другой конец города. Прыгать в подземку или ждать автобус казалось не очень разумным. Дальняя сторона за Бруклинским мостом на самом деле была гораздо ближе, чем, скажем, тот же центр Манхэттена. «Да и по правде говоря, если уж бродить по городу, то от моих кошек лучше не удаляться», — решила я. «Не зная истинного положения дел, я подсознательно допускала, что пожар будет бушевать еще час-другой» а там его потушат, подберут тех, кто пал жертвой огненной стихии, остальных увезут в больницу, а потом будет объявлен траур. Так что лучше мне это время побыть среди людей. Тогда я еще не знала, что наступит момент, когда мне надоест быть среди людей, так или иначе, возвращающихся к этому ужасу в своих разговорах, я захочу в тишину своей квартиры к тому покою, который неизменно давала мне прикосновение к мягкой шорстке моих кошек. Из-за этих сомнений я почувствовала даже облегчение, когда Шеррон предложила свою компанию. По крайней мере, кто-то другой брал ответственность на себя. Шэрон не была мне непосредственным начальником, но она была одной из тех, перед кем мне приходилось держать отчет, а кроме того, она прожила в Нью-Йорке всю свою жизнь. Уже поэтому она знала гораздо лучше, что и как нам надо было делать. Мы вдвоем прошли несколько кварталов до Бруклинского моста. «Никто из офиса не пожелал к нам присоединиться, и у меня появилась мысль, что приглашение Шерон не было совсем уж случайным, что она, по причинам, которые нельзя было углядеть в нашем легком повседневном общении, присматривалась ко мне». Безусловно, мысль покинуть Манхэттен посетила не только нас. Еще на подходе было видно, что Бруклинский мост запружен людскими телами. Проезд для транспорта был закрыт, и некоторые под натиском толпы забирались на ограждение, чтобы скорее добраться до моста, а не идти к пешеходному переходу. Несмотря на многотысячную толпу, на мосту стояла странная тишина. Слово «террористы», произносимое шепотом, доносилось почти из каждого разговора, что долетал до моих ушей, и постепенно мысль, что здесь замешаны именно они, перестала казаться мне нелепой. Затем кто-то рядом сказал «А ничего доброго, еще и мост взорвут». На первый взгляд эта мысль настолько выходила за рамки здравого смысла, что казалась злой и неуместной шуткой. Кому могло хватить ума и дерзости взорвать Бруклинский мост, исчезновение которого с карты Нью-Йорка и представить было нельзя? Но мысль, изреченная, начинает собственный путь и порою овладевает умами. Не желая, чтобы она овладела и нами, мы с Шерон предпочли обсуждать шансы на свободный номер в Бруклин-Мариотт, Попутно составляя список тех, кого мы собирались пригласить, и прикидывая, не лучше ли запастись алкоголем заранее, чтобы не переплачивать втридорога в гостиничном баре. Всемирный торговый центр находился у нас за спиной, а впереди тянулся Бруклинский мост, который тысячам людей виделся единственной дорогой к спасительному прибежищу. Пока мы шли и разговаривали, как нормальные люди о нормальных вещах, мир тоже представлялся нам нормальным. Воздух над мостом уже был пропитан едким запахом гари. Рядом с нами, прихрамовая, брела женщина, которая вымученно пыталась шутить, чтобы придать себе смелости. Мол, знала бы, что так будет, надела бы не туфли, а что-нибудь более подходящее». Мы с Шерон сочувственно улыбнулись ей и уже собирались что-то ответить, когда, растолкав нас, мимо пронесся мужчина. «Они подорвали Пентагон!» — кричал он. «Подорвали Пентагон!» И тут послышался чудовищный нарастающий стон. Мост задрожал, передавая вибрацию от ступней вверх по ногам. «Они взрывают мост!» «Они взрывают Бруклинский мост!» Раздались визг и крики. Началась толчая. Люди пытались бежать, но натыкались на других людей. Те падали, а люди за ними спотыкались о лежащие тела и тоже падали. Мы с Шерон схватились друг за друга, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. Мне тоже хотелось закричать, но на крик не хватало воздуха. Я задыхалась. Воздуха не было. Нигде. Бруклинский мост рушился, разваливался на глазах, а я стояла на нем. Каждый мускул моего тела, каждое сухожилие напряглись, чтобы выдернуть меня из того места, где я оказалась, но тело не хотело слушаться. Руки и ноги дрожали от напряжения, как перед взлетом, в отчаянной попытке помочь мне вырваться на простор и улететь как можно дальше, но ноги словно приросли к дороге. Перед моими глазами пронеслись кадры не из моей жизни, а из черно-белого с зернистым изображением документального фильма о Холокосте. Словно наяву я увидела группу старых евреев, выстроенных вдоль стены. Каждый из них держал за руку стоящего рядом, и все они читали молитву, ту, которую все евреи читают перед смертью. Я слышала их голоса так же отчетливо, как все голоса вокруг, а затем услышала собственный голос, как будто отделенный от меня, исходящий извне. «Сиплый и чужой, вторящий им. Шма Исраэл. Адона Элуэйну. Адона Эхат». И вдруг все замерло. Будто все мы были подсоединены к единому источнику питания, который кто-то выключил. Внезапно все поняли, что мост даже не собирается рушиться. Он стоит по-прежнему, не разламываясь пополам и не сбрасывая никого в воды из тривер. И вновь все в едином порыве, словно мы были частичками единого целого, разом повернули головы в сторону города, из которого бежали. Одна из башен торгового центра оседала прямо на наших глазах. Какой-то миг... И от нее ничего не осталось, кроме зияющей бреши в небесах. Если дым от пожара был черным, то теперь над местом падения поднимался светлый бежевый столб. Какое-то время он стоял в воздухе, поражая совершенством очертаний, словно тающий след фейерверка в сверкающем голубом небе. «Это все ничего», — сказала я Шерон. «Все? Ничего. Это просто упала башня». Я знаю, это прозвучало нелепо, как и многие слова в этот день, что значило «ничего», когда упала башня Всемирного торгового центра. И тем не менее, в тот миг сказать «ничего» было вполне нормально, потому что это означало, что никто не взрывал Бруклинский мост, и потому что в этом выражении имелся хоть какой-то смысл. «Здания горят, а сгорев падают». Как там говорится, «сгореть дотла»? Сама я такого никогда не видела, но это выражение слышала не раз. «Сгорело дотла», — утверждал какой-нибудь репортер. Четыре команды пожарных, прибыв на вызов, оказались не в силах побороть бушующее пламя, издание склада выгорело дотла. Дотла означало лишь одно — от здания ничего не осталось. Такое случалось постоянно, и все понимали, что значит ничего. Но только не сейчас, потому что какую-то долю секунды спустя мой метущийся мозг пронзила одна, поглотившая все остальное мысль. В здании оставались люди. Все надежды на спасение, пока бушевал огонь, но здание стояло, рухнули. И, не отдавая себе отчета, я снова стала молиться. Ит гадал: вэй вэй-идкадаш, Шмей, — то была еврейская поминальная молитва. Зияющая темная дыра провисела в небе еще несколько мгновений, раскачиваясь из стороны в сторону, как египетская кобра, пытающаяся заворожить свою жертву. И мы действительно следили за ней как загипнотизированные. Затем она стала опускаться, накрывая черном отсаже и горелого мусора облаком все на что наползала, птиц, деревья, «Людей, дома». «Дом, где в заперти сидели все мои кошки». Мои ноги, наконец, оторвались от дорожного покрытия, и тело, прислушавшись к голове, рвануло туда, куда глядели глаза. Распихивая всех и вся, двигавшихся мне навстречу, невзирая на окрики испуганной толпы, пытавшейся прорваться в Бруклин, я шла в обратную сторону. «Извините», — твердила я всем подряд, — «Извините, а что еще я могла сказать этим людям, распихивая их локтями и идя на перерез нескончаемому людскому потоку? Меня тоже толкали и даже грубо отпихивали со своего пути, но я их понимала. Я понимала, им было в одну сторону, а мне в другую. Терпение и настойчивость, и я прорвусь». Кто-то натыкался на меня на бегу, а я все повторяла и повторяла. «Извините, простите». Шерон схватила меня за руку. «Гвен!» — закричала она. «Что ты делаешь? Нам с тобой в другую сторону!» Она решительно махнула рукой в сторону Бруклина. «Пусти меня!» Кричала я в ответ, сражаясь и против неё и против людского потока, тащившего меня все дальше от дома и моих кошек, унося прочь от Манхэттена. «Там мои кошки!» «Гвен!» — крикнула она мне в самое ухо, схватила двумя руками за плечи и встряхнула, а я подумала с каким-то холодным аналитическим спокойствием. «Интересно, даст она мне пощечину или нет?» «У меня истерика?» «Какая истерика! Ну и что, что я кричу? Я ведь все понимаю!» Шерон вновь махнула рукой уже на оставшуюся башню, которая внезапно тоже начала крениться на бок. «Гвен, вторая башня может обрушиться в любую секунду! Тебе нельзя туда? До твоих кошек все равно уже не добраться! Нам нужно идти дальше!» Едва она произнесла, вернее, выкрикнула эти слова, как башня стала оседать. Людской поток, двигавшийся по мосту, на минуту замер. Кто-то закрыл глаза, кто-то уронил голову на ладони, кто-то всхлипывал, а кто-то, не стесняясь, заголосил. У меня в глазах было сухо, внутри пусто, а крик застрял в горле, когда я увидела, как новое, отливающее бежевым пепельное чудовище поднялось в небо и стало сливаться с первым. А первое тем временем уже доползло до края моста, и город пропал из виду. «Ничего с твоими кошками не случится!» — сказала Шерон. «Они у тебя в квартире, они в безопасности, все обойдется». «Вот увидишь, слово даю». «Разбитые окна», — подумала я. «Разбитые окна и слепой кот». «Сейчас финансовый квартал всё равно не пропустит, продолжила Шерон. «Сегодня этот мост ведет только в одну сторону. Обратного пути уже нет». «Обратного пути уже нет». «Значит, я совершила что-то ужасное, безумную, бесповоротную и непростительную глупость. Сама сбежала, а кошек бросила. Кошки дома одни. Они беззащитны. Это моя вина. Моя вина. Моя вина!» «Нам бы добраться до Бруклина, а там мы что-нибудь придумаем». В голосе Шерон послышалась нотка отчаяния. «Мы позвоним, найдем кого-нибудь, кто живет в твоем доме. Все обойдется!» Мы вновь повернули в сторону Бруклина. На сей раз не было уже никаких споров о том, что и как делать, когда мы доберемся до гостиницы. План был составлен без слов. Перед нами стояла только одна цель — выбраться из облака пыли и пепла, накрывшего нас в считанные минуты. Вскоре мы едва могли дышать и видеть хотя бы на шаг вперед. Мы сняли свои рубашки и повязали лица, чтобы хоть как-то процеживать воздух. В той онемевшей от бесчувствия части мозга, которая еще могла отстраненно думать, мелькнула мысль. «Какой все-таки странный этот мир. Живешь, казалось бы, в самом технологически продвинутом городе на свете, но одна минута, и вот ты уже беженец из зоны военных действий, бредешь пешком среди таких же, как ты, спасая свою жизнь» к тому часу когда мы добрались до дальней стороны моста наши кожи и волосы были серыми от пепла, а мы по прежнему брели сквозь тучу. Мы прошли не одну милю ритм шагов отзывался в моей голове мои кошки мои кошки мои кошки мои кошки мои кошки где то в бруклине к тому моменту я уже не понимала где мы находимся У какого-то гаража стоял механик и выдавал проходящим мимо людям маски для лица. Мы кивками поблагодарили его, горло жгло от дыма, обрекая нас на бессловесность. Наконец мы зашли так далеко, что Шерон предложила идти уже не в гостиницу, а двигаться в сторону ее дома в бей Ридж, который находился в десяти милях от офиса, но туда мы уже практически добрались. «Побудешь у меня», — сказала она. Я была благодарна, но благодарна скорее умозрительно, чем эмоционально. Я знала, что Шерон делает доброе дело. Куда бы я пошла и где бы спала, если бы не она? Но мне было уже все равно. Какая разница, где спать и куда идти, когда единственное, что было важно для меня — вернуться назад? «Еще я хотела позвонить маме и сказать, что я в порядке, и дозвониться хоть кому-нибудь в моем доме, но мобильники молчали. «Моя мама работает неподалеку от дома. Там есть проводная связь. Можно попробовать позвонить оттуда», — предложила Шерон. Судя по ее часам, было почти два часа дня, когда мы добрались до Бэйридж. «Мы шли уже почти пять часов». За это время мы забрели так далеко от Манхэттена, что стали привлекать недоуменные взгляды своими покрытыми пеплом телами. Улицы здесь были широкие, опрятные, опрятными выглядели жители. Про себя я отметила и этот порядок, и ошалелые взгляды, но внутри у меня ничего не отозвалось». Все было так, как будто я ехала на заднем сиденье Кэба, зная, что не имею никакого отношения к тому, что происходит за окном. С той же отстраненностью я наблюдала, как мать Шерон заключила ее в объятия и сплакнула у нее на плече, когда мы нагрянули к ней в офис. Другая женщина благоразумно провела меня в конец помещения. «Там есть ванная комната, если хочешь, можешь умыться». С сочувствием сказала она. На мне были футболка без рукавов, капри и сандалии, но пепел обволакивал меня так густо, что понять, где заканчивается одна вещь и начинается другая, было почти невозможно. Первый звонок, который я сделала, был маме, в школу. «Спасибо тебе, Господи, наконец-то!» только и сказала секретарь, взявшая трубку, едва я дозвонилась. Твоя мама в учительской. С ней кто-то из учителей. Сейчас я скажу, что ты позвонила». Последовала короткая музыкальная заставка, которая, путая все мои мысли, заставила меня задуматься только об одном. «Зачем вообще нужна такая никчемная вещь, как музыкальная заставка?» А потом трубку взяла заплаканная мама. Слезы душили ее так, что она не могла толком ни говорить, ни дышать. Она даже не рыдала, а лишь протяжно всхлипывала в трубку, словно уже выплакала все слезы, и на то, чтобы говорить, у нее просто не осталось сил. «За весь этот день я не пролила ни слезинки и плакать не собиралась. Если бы я расплакалась, я бы сломалась, а мне нужно было держать себя в руках». Но все слезы, что я не выплакала, вдруг подступили к моему горлу, и я беспомощно повторяла. «Мамочка, не плачь! Я в порядке! Я в порядке! Не плачь, мамочка!» Одна из учительниц, видимо стоявшая рядом, перехватила трубку. «Скажи мне, где ты остановилась?» — спросила она. «Я ей все передам». Я сказала, что пока побуду у своей подруги Шерона, чуть позже перезвоню и скажу номер. Повесив трубку, я попыталась набрать в фойе своего дома. Ответа не было. Я попыталась дозвониться в какую-нибудь из квартир напрямую или на мобильный телефон хоть кого-нибудь из известных мне жильцов. Дома трубку никто не брал. Мобильные телефоны молчали. На моих глазах растаяла надежда, что в конце концов кто-нибудь отзовется и скажет, «О, Господи, и ты ради этого звонила? Переживать вовсе не о чем. У нас все в полном порядке». «Разбитые окна», — вновь подумалось мне. «Разбитые окна и слепой кот». Мы с Шерон прошли еще несколько кварталов до ее жилья, уютной, обставленной цветами солнечной квартиры с двумя спаленками, и сразу же включили телевизор. Шерон была права. Обрушились не только башни-близнецы Всемирного торгового центра, но и многие здания вблизи упали или готовились упасть. Манхэттен ниже 14-й улицы был полностью перекрыт. По периметру выставили посты. Район охраняли военные и пропускали только других военных, пожарных, полицию и спасателей. Думать о разбитых окнах было бессмысленно. Более того, эта мысль мешала переключиться на что-то другое. Она была непродуктивной. Нужно было верить, что мой дом не пострадал, и с моими кошками все будет хорошо, ведь я оставила им достаточно еды и воды. Они решат, что я уехала в короткую, однодневную командировку. Потому что завтра я их, конечно же, заберу. Мы знали, что нужно принять душ, поесть или найти себе любое другое занятие, но Шерон и я никак не могли оторваться от экрана. По телевизору беспрерывно шли новости. Прямо сейчас транслировали телефонные сообщения тех, кто остался погребен под развалинами. Это были их последние слова, только и сказал репортер. Боль стала невыносимой, и Шерон молча достала две бутылки водки. «Я пила так, как никогда прежде». Мне хотелось дойти до такого состояния, чтобы бутылка почувствовала мою боль, чтобы комната плыла перед глазами, и я забыла, как меня зовут. Я хотела напиться до беспамятства, и, к счастью, мне это удалось.